Одним тихим вечером Кручинин сидел у компьютера в своем кабинете. Он сочинял стихи, а точнее подбирал рифмы для нового объявления в газету. «Не плачьте, старушка, подчиним кружку. Три-три наберите и что-то такое...» Скорее говорите. Нет, не так. Профессор в отчаянии взъерошил бороду. Кто номер 33 три наберет, тот быстренько, очень, помрет. Еще хуже. Ну что за ерунда в голову лезет? А его пациенты собрались в это время внизу у горящего камина, чтобы послушать истории медбратьев Волнушкиных. Некоторые их рассказы были страшными. Игрушки попискивали, гудели от страха, но все равно не уходили. Ведь когда ты сидишь в безопасном месте, на диване под уютной лампой, а на улице кромешная темнота, пугаться даже приятно — — Это случилось на самом деле, но вы не бойтесь, потому что у нас тут все не по-настоящему, — доверительно сообщил медбрат игрушкам. — Мы же в сказке находимся. — Ну и что, чтоб в сказке, — подумал Мотя. — Я вон настоящий, и дом этот настоящий, и лес и доктор Кручинин, самый настоящий, иначе как бы он меня вылечил. За окном покружился огонек. Он ткнулся в стекло, и Мотя увидел крошечную собачку. Она была вся светящаяся, с крылышками, и вдобавок так смешно скалила свои крошечные зубки. Собачка принялась играть с другим огоньком. Они полетели рядом и вскоре стали похожими на горящие глаза ночного зверя. — А не слышали ли вы историю про «Если это она?» — спросил Волнушкин самодельным голосом. — Он живет на гиблом болоте. Пожирает все, что движется. Был у нас случай. Один пупс пошел гулять и целую неделю искали. А потом... В этот момент что-то громко упало на крыльце. Волнушкин испуганно выпучил глаза и, оглянувшись на дверь, поднес палец к губам. Но за дверью теперь была тишина, поэтому он продолжен. Никто не знает, как этот, если это он, выглядит. То он — одноногий дракон, то — черное дерево, плывущее по воде, то — — Синий бык с человеческим лицом, — подсказал ему братец. — Точно, не меняются лишь его глаза, хотя некоторые замечают их слишком поздно. Тут за окном ярко сверкнуло. Всем показалось, будто в комнату заглянул огромный светящийся глаз. И сразу под чьими-то тяжелыми шагами Заскрипело крыльцо. Что если это... Если это он. За нами пришел. Запинаясь от страха, прошептал волнушкин. Перепуганные игрушки спрыгнули на пол и с криками... Если это он, если это он. За нами пришел. Катились и побежали за диван. В этой спешке жаба потеряла свою корону. Удав сам в себе запутался, но все-таки распутался и заполз под ковер. Один только киборг-медведь убежать не успел. Теперь распахнул. вискнула за диваном говорящая кукла, закрывая своё личико руками. Но на пороге стояло не чудовище, а маленькая пожилая дама в пышной зеленой накидке и шляпке с цветами. Она держала в руках корзину, полную аппетитных сметанников, переложенных ягодами сушеной земляники. Это была соседка Кручинина Филофея. Следом за ней, звон Козалаев, влетела светящаяся собачка. «Светляк, ко мне!» Хеллоу! Как вас там, братья Нервушкины? Я пришла на прием к профессору!» Дама говорила с иностранным акцентом и казалась немного горбатенькой, под своей накидкой, но больше ничего примечательного в ней не наблюдалось. Она сделала несколько шагов и едва не упала, споткнувшийся Будава, который до сих пор прятался под ковром. «Ковардак! Ну ничего, скоро я наведу здесь порядок!» сказала Филофея себе под нос. Она прицепила летающую собачку к розовому шелковому поводку и вызвала лифт. «Эту бескусицу тоже уберем», пробормотала Филофея, разглядывая картонный утес с объявлением. «Все старье выбросим. Больше ничего не будет расстраивать профессора». Незваная гостья поднялась к Ручинину. В его кабинете она сказала приятным голосом. «Дорогой доктор! Вот увидела свет в вашем окошке и решила зайти по-соседски. Я снова напекла вам сметанников. Сейчас чаю заварю. Ой, да вы опять из старой кружки пьете. А к теше, потаренный мной розовый сервис с цветочками?» «А я его берегу, боюсь разбить», — сказал неправду профессор. Он не собирался ради нового сервиза расставаться с любимой кружкой, но и заботливую соседку ему обижать не хотелось. Кручинин забыл, что с такими гостями, как Филофея, чрезмерная вежливость вредит хозяевам. «Бедный вы мой!» «В вашем доме так не хватает заботливой женской руки!» Вздохнула соседка, по-хозяйски доставая из шкафчика новый сервиз И тайком подсыпая в чайник какой-то порошок «Давно пора здесь припраться! Вы бы отнесли все эти сломанные кружки на помойку!» и кружки на помойку?» Заулыбался Кручинин «Вы шутите, дорогая соседка, они много значат для меня. Чинить их — мое призвание». Он выпил весь чай, съел все сметанники, а Филофея никак не уходила. Она ласково сказала профессору, «Вот смотрю я на вас, вы такой одинокий, Такой голодный, такой несчастный. «Клянусь своим компьютером, я вполне счастлив!» Весело откликнулся Кручинин. Тут очень кстати зазвонил его телефон. Профессор схватил трубку. «Что случилось?» «Нога!» «Не двигается!» «Высылаю вертолет!» «Да!» «Ключик приложить не забудьте!» «Я страшно извиняюсь, но у меня совсем нет свободного времени», — повернулся он к своей гости. «Мне надо готовиться к операции. Одной заводной обезьянке требуется помощь», — профессор нажал кнопку на своем столе. «Медбратцы Волнушкины, на вылет!» Оскорбленная Филофея вышла из его кабинета, сердито хлопнув дверью. «Отной заводной обезьянке требуется помощь!» — передразнила она профессора. «Шутка ли сказать? Ах, я рыдаю от шалости!»